Глава седьмая. Боязнь высоты. Василиса. В иллюминаторе проплывали облака, а я все еще вжималась в кресло, как если бы в него был встроен парашют. Дурацкая фобия. Дальше, когда самолет выровняется, меня понемногу отпустят. А вот взлеты и приземления в с я к и й раз давались непросто. Теплые пальцы заботливо жали мою ладонь. И я очнулась к своему ужасу, обнаружив, что вцепилась в Алекса мертвой хваткой. — Извините, наверное, стоило заранее предупредить, что боюсь летать. — Все в порядке, — заверил мужчина, но теперь меня не отпускал уже он. — Как вы себя чувствуете? — Сейчас определенно лучше. Попыталась улыбнуться, возвращая согретую конечность из теплых мужских рук, но в конец засмущалась, поймав на себе его взгляд. Мимолетно, всего на мгновение, он потемнел и замер на моих губах, как если бы... Да нет, конечно. Мне только показалось, с чего бы Алексу с его внешностью и капиталами засматриваться на заурядную и неопытную во всех смыслах помощницу. Он всего лишь старается быть вежливым, вот и все. Резко поднявшись, мой босс переместился в свое кресло через стол. Тут же уткнулся в планшет. Длинные пальцы застучали по экрану. Словно уже и думать обо мне забыл. Ну вот, что и стоило доказать. Алекс Каминский плюс работа равно любовь. А способен ли этот идеальный мужчина открыть кому-то живому свое сердце, меня вообще не колышет. Полет длился менее т р часов. За работой и вовсе прошел незаметно. Предстоящим переговорам все было готово, от и до. Я все больше понимала своего босса с наклонностями трудоголика. так же, как и он, получая истинное удовольствие от занятия любимым делом. Перед посадкой Алекс сам перебазировался ко мне поближе, предложив свою руку, прикоснуться к которой в здравом уме и трезвой памяти, я все никак не решалась. — Ну же, смелее! В с е т л е мне нужен ваш потенциал, Василиса, а не ужас в глазах от пережитого полета. — Вроде обычная рука, по-мужски красивая, загорелая, с д л и н н ы м и фактурными пальцами. Ничего такого. Только я твердо знала, стоит мне ее коснуться, как по венам побежит настоящее электричество, разгоняя сердце до космических скоростей. Я и сама не понимала, почему он так на меня действует. С тем же Маркой я ничего подобного не испытывала, напротив. С ним мне всегда было очень легко и комфортно. Может, дело в том, что мы познакомились в больнице и с первого дня видели друг друга без прикрас, вместе смеялись, дурачились, весело проводили время. Что касается а л е к с о м даже сидя от меня через с т о этот мужчина умудрялся окутывать пространство вокруг особой ауры безупречности, в которой мысли путались и текли абсолютно в другом направлении. Сейчас же, когда он оказался так близко, приходилось напоминать тебе еще и о необходимости дышать. — Хорошо, убедили, — согласилась я, поспешно вложив свою руку в его ладонь, но лишь тогда, когда самолет резко пошел на посадку. а мое сердце забилось где-то в пятках. — Василиса, вы точно приехали из Италии? От души рассмеялся мой в у с Потому что порой мне кажется, что вы откуда-то с другой планеты. Как и все женщины, п о ж а л у плечами, о ч е г о т о надеясь, что еще не до конца успела его разочаровать, показав, какая я на самом деле трусиха. — Нет, Василиса, в этом и дело, что вы ни на одну из них не похожи. Сказал и смотрит, смотрит и молчит. Меня опять накрыло это странное чувство, словно время остановило уход. Казалось, самолет завис в воздухе, а где-то там, на пляже Манхэттен-Бич, волны Тихого океана просто застыли, так и не упав на песок. Я тоже смотрела, не в силах отвести взгляд и разобраться, что читается в его красивых глазах. Слишком там было тепло и уютно, в этих серых умутах. Стоп! в Красивых глазах? — Черт, невероятно красивых. — Лучше заткнись, Василиса. Даже не позволяй себе думать об этом. Ты же сама закапываешь себя все глубже. Где только тот высокомерный засранец, о котором предупреждал Рэйчел? Поскорее бы он вышел наружу. Потому что видеть в Алексе врага и ненавидеть во всей этой ситуации было бы гораздо проще, чем с каждым днем открывать с новой стороны и Нет и еще раз нет. Тебя ждет Марка. А это только работа и временное помутнение и рассудка на фоне боязни высоты. Сразу утра п о н а с ожидал автомобиль представительского класса. Узнав, что я впервые в Сиэтле, босс решил провести для меня небольшую обзорную экскурсию. Многие говорят про Сиэтл с придыханием, как про рай на земле. Другие вовсе считают его лучшим городом США. А как считаете вы? Алекс мечтательно улыбнулся. и устремил взгляд куда-то вдаль, словно всматриваясь в пейзажи, п р о л е т а ю щ и е за окном автомобиля. В этом городе определенно что-то есть. Не зря для многих бизнесменов он стал местом воплощения их американской мечты. Когда еще не было Кремниевой долины, тут уже появились компании, с которыми у многих потом стали ассоциироваться сами Соединенные Штаты. Например, аэрокосмический гигант «Боинг». Он был основан именно в Сиэтле. А еще здесь родились Билл Гейтс и Пол Аллен, о с н о в а т е л ь Майкрософта. Здесь же Джефф Безос основал главный интернет-магазин в мире – Амазон. Слушать Алекса было интересно. Какой бы темы мы ни коснулись, у этого эрудированного мужчины на все имелись ответы. Но завораживало другое. В такие минуты его глаза загорались, с такой страстью он обо всем рассказывал. А мне казалось, что он и сам источает внутренний свет. На него хотелось смотреть и прислушиваться, даже идти за ним. Должно быть, это и называется харизмой, которой мой новый босс был одарен с лихвой. Когда мы оказались на переговорах, заслушалась им уже не я одна. В этом и заключается суть наших разработок, где мы не забываем традиции, но предлагаем идти в ногу с передовыми инновациями. У кого-то еще остались вопросы или уже перейдем к подписанию договора? Блистал Алекс перед бизнес-партнерами, презентуя новый проект. «Что касается работы, вопросов больше нет», постановил Пол Дэвис, глава холдинга «Девайс». На мужских губах растянулась п л т о в а т а я улыбка, а на договоре была поставлена размашистая подпись. «Зачем, собственно, мы и приехали?» Юристы, советники и многочисленные акционеры постепенно начали расходиться. Пока в просторном кабинете для переговоров не остались мы трое. «Надеюсь, ты не забыл сообщить своей прекрасной помощнице про вечеринку?» Просиял с Пол, как-то неоднозначно подмигивая мне из-за широкой спины Каминского. «Вечеринку?» Алекс явно слышал об этом впервые. «Ну да, Моника ждет, не дождется встречи с тобой» и организовала вечеринку на яхте. «Можно я останусь в отеле?» Тихонько уточнил своего босса, понимая, что с Полом их связывает не только работа, и эти двое точно найдут о чем поговорить. Я же среди всех этих незнакомых людей буду чувствовать себя неуместно. Ни в коем случае влез между нами пол, без зазрения совести нарушая какие бы то ни было личные границы. Его длинные руки обхватили меня и Алекса, словно двух старых друзей. Даже не сомневайтесь, вы приятно проведете время. Будут только свои. Приехать в с е э т л и просидеть в отеле, об этом не может быть и речи. Переглянувшись с боссом, мы поняли друг друга без слов. Он тоже не горел желанием встречаться с той самой Моникой, кем бы она ни была. Но, как мне потом объяснили, подобные вечеринки являются важной частью заключения сделок и возможностью в неформальной обстановке познакомиться с новыми партнерами. Зайду за вами через час. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы собраться. Приоткрыв дверь в свой номер люкс, который оказался напротив, Алекс все никак не решался войти. словно нарочно тянул время. Да, вполне. Вернул боссу вежливую улыбку и шагнул в дверной проем. Но он меня окликнул. — Василиса? — Как же красиво звучало мое имя из его уст. Так бы и слушала. — Да, Алекс. Оглянулась и замерла, растворяясь в его теплом взгляде. — Вы были сегодня умницей и очень мне помогли. Из нас выходит отличная команда. — Спасибо. я тоже так думаю а еще о том кто э т а самая моника которая ждет тебя не дождется на вечеринке хотя с чего бы это должно меня волновать но ведь волнует черт побери даже больше чем десять непринятых звонков от рэйче и столько же от отца стуг в дверь застал меня в тот самый момент когда на платье зае молнию в остальном я была готова макияж прическа все идеально а вот проклятая собачка Как я не пыталась сдвинуть ее с места? Просто отказывалась ползти. Да еще и на спине. «Войдите!» Прокричала, понимая, что без помощи не обойтись. Я не слышала шагов. О том, что дверь все-таки открылась, возвестили развивающиеся от сквозняка шторы. Когда же я оглянулась, обнаружила Алекса, застывшего на вдохе и смотрящего на меня во все глаза. Похоже, с выбором платья Рэйчел не ошиблась. Что касается моего супербосса в белоснежной сорочке и модном с и н е м д е л о в о м костюме, так удачно о т т е н я ю щ и м глаза, мужчина был необыкновенно хорош. — Я уже готова, а вот молния... Не поможете? Переборов стеснение, перешла сразу к делу. В ответ на мою нелепую просьбу босс едва заметно улыбнулся и в несколько шагов сократил расстояние между нами. Перекинул распущенные волосы через плечо, чтобы не мешали, и замерла, ожидая дальнейших действий. Он молчал. Я и вовсе перестала дышать от этой нечаянной близости. Теплые пальцы, пытаясь справиться с собачкой, невзначай коснулись позвоночника. Алекс не торопился. Или мне это только казалось, потому что нерадивое сердце от ощущения его горячего дыхания на шее реально пустилось вскачь. В умелых мужских руках молния пришла в движение, и я п о ч у в с т в о в а л как плотно сел л и ф платья на моей вздымающейся груди. Мне бы самое время поблагодарить за помощь и развернуться к нему лицом. Но отчего-то ни я, ни Алекс не спешили разрушать волшебного момента, словно никуда не торопились. Еще чертову шторы так картина развивалась на ветру. Готово. Наконец сорвалось с мужских г у к И я очнулась, коряя себя за идиотские мысли. — Тоже мне. — Размечталась на пустом месте. — Спасибо. — Обращайтесь. Бросив быстрый взгляд на часы, Алекс недовольно поморщился. — Опаздываем. Мужчина с к л о н и л голову на бок, но промолчал. Похоже, для этого пунктуального педанта одно это слово отзывалось в душе не самыми приятными эмоциями. — Уже бегу! — п о д р в а л а с ь с места, прихватив сумочку и смартфон. Оказавшись на причале и оценив размах вечеринки, где должны были быть только свои, я сперва р е ш и л что мы ошиблись я х т ы А нам точно сюда? — Да, на п о р а з м е р у едва ли уступаю Титанику. Выдал на эмоциях, отчего мой невозмутимый босс не сдержал улыбки. В такие минуты вся излишняя строгость уходила с его лица, открывая совсем другого мужчину. Или мне это только казалось, и я неосознанно искала в Алексе Каминском лучшие качества. Никак не ж е л а я признавать в нем врага. И все-таки эта вечеринка здесь, — с некоторой горечью подтвердил босс.